Я тебя не боюсь, тварь. Я, Джо размашисто перекрестился, приняв некоему внутреннему толчку. Я не боюсь тебя, я с тобе шкуру сдеру и отдам. Белстен убросился под ноги, распластался на земле, уходя от удара, толкнул, сбивая его, вместо того, чтобы схватить поверженного человека и исчез. Дьявол! Джо скочил на ноги, завертелся, выглядывая четвероногого врага и, убедившись, что того нет поблизости, вздохнул с облегчением. Как есть дьявол! Господь милосердный, помилуй меня. Слова молитвы вырвались непроизвольно, и Джо еще раз перекрестился. Значит, нет солемя ведьм, или все-таки есть? Надо бы Хопкинсу рассказать, хотя Джот точно знал, что никому и ничего не расскажет. Он вернулся домой, но и дело, оглядываясь, казалось, из темноты следят. Слышите вы? На пороге Джо не выдержал, обернулся и крикнул: «Я верю в Бога. Что бы там кто ни говорил, но верю. И душу свою не отдам». А он забавный, сказала Елизабет, поглаживая старого волкодава. Тот блаженно жмурился и терся головой о колени девочки. Совсем забавный, большой, громкий, сердитый и с ножом опасный, но никак не забавный. Появился, следит, думает, Бетти не заметила. Она все замечает, привыкла за долгие годы. Если хочешь, мы поиграем с ним, предложила Обегаиль. Она забралась в пустую бочку и теперь сосредоточенно ковыряла в ней дыру. Да, Елизабет? Нет. Почему? Бэтти хочет, чтобы мы с ним поиграли, правда, Бэтти? Не знаю. Он, он ведь там ничего не сделал, зачем тогда? И так уже Бэтти олимпийкосила язык. Нельзя, чтобы по-други обиделись. В конце концов, всё, что они делают, для её же пользы, для их общей пользы. Именно. А ведь мы и так уже много с кем играем. Ну и что? Ничего, совсем ничего. Но ты же не хочешь, чтобы не отпустили Джона Проктора. Мягкий глазок Элизабет от умолчания пса. Элистер Вонрс. А без опела нож осилозил по бочке у деревяй узкий волок над древесиной или ещё кого-нибудь помнишь аби мы с тобой говорили что играть нужно осторожно очень-очень осторожно лезвие застряло а если мы не будем осторожны то они поймут бэтти выбралась из закоулка и подошла к забоччику за которым петлялся дом старухи мод и рыжебородый великан обещал ей защиту и дом зачем он здесь за ней приехал Но тогда почему, вернувшись, не стал встречаться ни с отцом, ни с бэтти, не захотел и не задумал что-то недоброе, если так, то его нужно остановить. Он ладонь ткнул в сым мокрый нос и горячий язык тронул пальцы. Всё хорошо, Дяги, всё хорошо. В эти подпипало пса позагрівку. Видишь, окна тёмные. На самом деле он сейчас смотрит и гадает, где же потицуй пёс, который его напугал. От его славный его напугал хороший мой Рыжевая Бетти увидела двоюродный тому у здания суда. Он стоял среди людей, высушающий над ними и глядел прямо на нее. Тогда Бетти отвернулась и поспешила спрятаться. Потом мучилось два дня, не зная рассказывать ли о встрече с уезд, рассказывать то как. Он считал бы меня виноватой и сделал бы больно. Понимаешь? Но молчать тоже было невозможно, тем более что рыжий появлялся снова и снова. Всегда замерал в отдалении, на ожидании встречи, которой обязательно в этом Бетти что-то не сомневалась состоится. Изматывала и смотрела и пораждала прежней страхи поэтому я рассказала элизабет она ведь очень умная она всё придумала и самое главное что её выдумки всегда срабатывали порой бести начал думать что это не просто что единственный видимый за релью была именно элизабет перис но на какой у меня выбор спросила бести к самому ухобса скажи какой зверь не ответил только лениво хвостом махнул человеческие проблемы были ему непонятны На этот раз Джо ждал темноты и прислушивался к бормотанию Хопкинса, а тот, как на зоне, собирался засыпать, все ходил, ходил, говорил, что-то связное и, наверное, умное, но не интересное. Когда же терпение Джо готово было лопнуть, Хопкинс вступил в кровать и закрыл глаза. Дышал он ровно, на тихий оклик не отозвался и было похоже, что Хопкинс и вправду спит. Слишком мужская бы спит, для обыкновенного сна. Джо снял со стены распятие, положил его на грудь товарищу, осенил крестом и промануто на скромариту к Деве Марии вышел из дома. Древалиеры он на сераз захватил оба. Ночь дошла до прохладой, ветер гонял пыль по улице, небо перстило звездами. Джо крались вдоль дома, стараясь держаться в тени и ступать тихо. Пусть вокруг было пусто, но он чувствовал рядом, сзади нет, слева в расщелине между домами тоже нет. Впереди где тень мигнула, всего лишь тень, почутилось. Просто почудилось, и вчера тоже набрал голову, нашел предлог, чтобы остаться. Джо вздохнула темнота. Он принялся выхватывать револьверы, в последний миг сдерживаясь, чтобы не выстрелить рано. Кто тут? Джо, Джо. Ночь на кашащих запахх подбиралась ближе к зданию, трогала, смотрела, звала, упрекая. А, Джо.